Глава 26. Бойня в темных коридорах. Это было вопросом принципа, ведь я рассматривал убежище Сямтро-7 не только как древний объект с большим количеством артефактов, реликтов, представляющий огромный интерес для науки, но и как безопасный лагерь, в котором можно отдыхать, возвращаясь туда из игры, и где можно расти т ь и воспитывать моего ребенка и со временем детей других союзников вдали от любых угроз и бесчисленных недоброжелателей. А потому я не мог мириться с соседством тварей людоедов, представляющих однозначную угрозу для близких мне людей. Еще раз осветив место недолгой борьбы и уходящие в темноту следы, вызвал игровой интерфейс и провел контрольное сканирование. И хотя на миникарте не появилось отметок живых существ дальше по коридору, далеко уйти эти хищные твари не могли, поскольку вне воды инвары были достаточно медлительными. Правитель Камарлафин, мой долг не пустить вас. Руководитель охранного убежища попытался было отговорить меня от опасной авантюры, но встретился взглядом с моими сверкающими синими глазами и, вот честно, никакой псионики с моей стороны не было. Но, видимо, сработал выработанный годами рефлекс жителя магократического мира, потому как невысокий, но весьма мускулистый мужчина внезапно рухнул на колени и склонился в глубоком поклоне, после чего закончил фразу уже по-другому: без бронежилета и достаточной группы телохранителей. Руководитель охраны начал поспешно расстегивать липучки своего собственного легкого бронежилета, собираясь отдать его мне. Я с п е р в а хотел было остановить подчиненного, но подумал и не стал этого делать. Решил, что защита лишней не будет. А пока такой, как я, Мак с и о н и к остается в строю, всем членам группы будет намного спокойнее, а главное безопаснее. Я пойду, объявил тем временем м р а н а следом за ним к формирующейся группе присоединились двое парней из числа охранников убежища Сямтро-7. И сам руководитель охраны, и я тоже с вами, определилась рыжеволосая Айни, чем весьма меня удивило. Я ведь чувствовал, что девушка боится до дрожи в коленях, тем не менее пожелала сопровождать меня в этой опасной экспедиции. У тебя нет никакого оружия. Обратился к рыжей девушке Имран и протянул ей лазерный пистолет, сам же вооружившись аннигилятором. Честно говоря, пользы от т а й н и как от стрелка, было совсем мало, а потому я передал подруге найденный сегодня в складских помещениях мощный фонарь с ядерной батареей, чтобы девушка подсвечивала путь остальным. Посмотрел на остальных людей из числа охранников и строителей, но они лишь п о н у р о опускали головы под моим взглядом. Что ж, тащить с собой насильно трусливый Баллас на опасное задание я не собирался, и пусть всего шесть человек пожелало участвовать в поисково-спасательной операции, включая меня самого, но и этого количества должно было хватить. Тем более, что имелась у меня одна идея. Я попросил членов группы немного подождать и прикрыл глаза. Меня интересовали свои инвары, проживающие в огромном зале. Точнее, интересовал их лидер, самый с м ы ш л е н н ы й из всех полутора сотен разумных особей, исполняющий в стае водных хищников роль шамана или хранителя мудрости. А вот и он. Я почти сразу почувствовал нужное сознание. Трепещи, несчастный! п с е о н и к и я не пожалел, и сердце инвары едва не остановилось от такого ментального напора, так что пришлось мне слегка ослабить нажим. Твои сородичи нарушили наши уговоры и напали на человека, Владыка. Мне это неведомо, но я сейчас же накажу всех причастных. Э, мои все здесь. Сейчас опрошу их и разберусь. Я чувствовал сильнейший страх, а также полнейшее непонимание моего ментального собеседника. Шаман однозначно не было сведомлено о случившемся нападении, хотя обычно знал обо всем, что происходило с его стаей. Да и стая, судя по результатам сканирования, находилась в о г о в о р е н н о й области огромного зала. Никто из инвар разрешенную территорию не покидал. Что ж, мне требовалось убедиться, что свои монстры к нападению на ремонтника не причастны, и кажется, я только что получил тому подтверждение. Выбери 1 е лучших охотников, они пойдут со мной исследовать далекий коридор, в котором произошло нападение. Только пусть наденут на лапы светящиеся браслеты, которые вы использовали на уроках с людьми, чтобы мои стрелки могли отличать членов твоей стаи от диких инвар. Если твоя стая не причастна к нападению, охотники вернутся с богатой добычей. Если же я выясню, что кто-то из твоих виновен, пощады не будет. Это было и проверкой лояльности, и своего рода проверкой на интеллект, с которой разумные январы блестяще справились. По крайней мере до 16 с и считать эти твари умели, и ровно столько хвостатых и зубастых бойцов явилось на мой призыв, догнав нашу ушедшую далеко вперед группу. С желто-зелеными люминесцентными браслетами на всех лапах некоторые особи даже на всякий случай надели светящиеся ленты и на ш е е и на о с н о в а н и и хвостов. С двухметровой длины копьями-гарпунами у всех, сделанными из заточенной и зазубренной арматуры, вставленные в пластиковые трубы, две особи носили на своих головах самодельные шлемы из согнутых по форме черепа листов прочного металла с высверленными прорезями для глаз. А одна была п о д п о я с а на п е р е в я з ь ю с метровым металлическим клинком. Достаточно примитивно сделанным и плохо заточенным, но все равно шлемы и р у б я щ и е оружие являлись большим прорывом в технологическом развитии Инвар. заодно свидетельствовавшим об умении пользоваться инструментами, все это в очередной раз утвердило меня на мысли, что пускать развитие и н в а р н а самотек нельзя, поскольку эти создания у ж слишком быстро обучались. С другой стороны, сейчас был удобный случай показать разумным инварам мощь людей, чтобы раз и навсегда отбить уводных хищников. Саму мысль о нападении или бунте, а такие мысли, я это проверил, у охотников периодически проскакивали. Твари были голодными, и несмотря на все у в е щ е в а н и е шамана стаи, волей-неволей посматривали на шестерку людей с гастрономическим интересом. И пусть до нападения было еще очень далеко, но все же не помешала бы демонстрация нашей силы, и такой случай вскоре представился. Внимание! Я предупреждающе поднял руку. Впереди коридор уходит плавно вниз, и там две отметки живых существ, расстояние от нас 70 м д е т р о в Для большей наглядности я вытянул вперед руку, и через секунду по узкому коридору прокатился визг сцепившихся друг в дружку твари. Схватка вышла яростной и очень короткой, а из кусаного н и исполосованного когтями победителя я притащил к себе по воздуху телекинезом и удерживал над полом, рассматривая и изучая. О как! Вычитанная из сознания т в а р и информация мне решительно не понравилась. Подтвердилось, что инвары вовсе не случайно оказались в забитом грязью коридоре. Их туда специально направил загадочный вожак стаи, четкий образ которого я так и не смог вычленить из памяти пойманной особи. Кража пленника также была заранее спланирована этим вожаком. При этом все инвары передового отряда получили четкий наказ доставить человека живьем. Инвары не сомневались в том, что пропавшего ремонтника будут искать, и утащившая человека группа специально оставила эту пару бойцов прикрывать свой отход, причем не с задачей напасть, хотя одиночку они бы атаковали, а с заданием увлечь погоню в боковой темный коридор, где для людей была устроена какая-то хитрая смертельная ловушка. Такая тактика была слишком х и т р а й для обычных животных, и к тому же меня смущало то, что инвары неплохо изучили людей, их повадки и физические возможности. Но откуда они могли знать про нас? К сожалению, ответа на этот вопрос в сознании пойманной особи я не нашел. Этот боец был всего лишь рядовым исполнителем, причем далеко не самым умным, а более головастых т в а р е й Нужно было искать дальше. Хресь! Голова, висевшая в воздухе инвары, лопнула, словно переспелый арбуз. ч е ш у й ч а т ы й хвост еще подергался с полминуты в конвульсиях, но тоже затих. Наглядная демонстрация того, что ждет всех тех, кто нападает на людей. И эта демонстрация однозначно подействовала. Все 16 с в о и х инвар весьма впечатлились и отбросили даже малейшие помыслы о нападении на меня и мою группу. К тому же я решил проблему их голода. 16 охотников вкусно пообедали своим сородичем, разорав в и сожрав его в считанные секунды. Каннибализм среди инвар являлся обычным делом. Установленную инварами специально для преследователей людей смертельную ловушку я осторожно проверил издали и оценил ее простой, зато безотказный механизм. Уходящий вниз длинный тупиковый коридор быстро затапливался до самого потолка. Стоило лишь оставленному инварами наблюдателю повернуть рычаг и открыть шлюзовую дверь, выпускающую воду из объемного резервуара. Наблюдателя я на всякий случай оглушил псионикой, привел к нам и отдал на растерзание своим инваром. Механизм же о п а с н о й двери сломал навыком управления механизмами. Дальше мы двинулись уже осторожно, тем более что основной туннель оказался перекрыт древним обвалом, и пришлось идти обходным путем, куда уходил след волочения тела и отпечатки лап инвар. Путь сразу же стал непростым с массой препятствий. Ити д приходилось то п р и г н у в ш и с ь из-за низкого потолка, то по пояс в воде, то нужно было карабкаться по наклонной стене по металлическим скобам. В одном случае даже потребовалось пролезать сквозь достаточно узкую трубу. И именно в этом месте и Нвары тоже попробовали соорудить хитроумную ловушку. падающий сверху тяжелый заточенный штырь должен был насквозь пронзить и проржавевшую трубу и тело находящегося внутри неосторожного человека своим весом нарушившего шаткое равновесие и сорвавшего стопор. Идея была в технологическом плане весьма п р о д в и н у т о й и очень к о в а р н о й Заметить смертельную ловушку изнутри трубы было невозможно. Вот только мастерства у т в а р е й не хватило и конструкция так и осталась стоять незавершенной. Как инвары ориентируются в полной темноте во всех этих коридорах? Проворчал и м р а н болезненно ударившись албомом металлическую трубу. Мы идем с фонарями и то спотыкаемся на каждом шагу. Так они и не бредут в полной темноте. Указал я лучом фонаря на неактивную лампу аварийного освещения на стене. Обычно свет тут есть, но специально к нашему приходу инвары его отключили, чтобы усложнить нам задачу. Ничего, впереди за поворотом будет терминал, насколько вижу по результатам сканирования. Попробую с него включить аварийное освещение. Терминал действительно нашелся, и свет в коридоре даже на пару секунд появился, но не успели мы порадоваться, как свет снова погас, причем отключился и сам терминал. Что за черт? Мелькнула мысль о технической неисправности древней техники. В принципе, ничего удивительного в поломках после 45 т ы с я ч лет простое не было, но все же я склонялся к другой версии: кто-то только что обесточил всю эту линию, кто-то хорошо разбирающийся в устройстве убежища и технике реликтов. Через какое-то расстояние полоса препятствий все же закончилась, и мы снова вышли в нормальный прямой коридор. Я разделил своих инвар на четыре группы и посылал их проверять боковые ответвления и полностью затопленные водой туннели. Основная же команда шла центральным, заметно р а с ш и р и в ш и м с я коридором по хорошо заметному следу волочения. Вскоре появились и новые трофеи. Охотничья четверка вытащила из неприметной норы под потолком засевшего там чужого наблюдателя с прочной металлической сетью в лапах, а двойная группа наших инвар убила сидевших под водой в засаде пятерых врагов. Все чужие инвары были мной предварительно оглушены псионикой и заметного сопротивления не оказали. Но тем не менее эти два с к о р о т е ч н ы х боя позволили оценить боевой потенциал наших разумных инвар. Действовали они слаженно и бесстрашно, оружием владели весьма умело. Сперва насаживая противников на копья, а затем добивая укусами в шее. Стоп! Я в очередной раз поднял руку, и все мои спутники мгновенно остановились, как люди, так и инвары. Что-то не так, комар? Осторожно поинтересовалась Айни, поскольку я не спешил идти дальше, но ничего не объяснял и не указывал на новых врагов. Просто место показалось смутно знакомым. Давайте вернемся к предыдущей развилке. Мне нужно кое-что проверить. Отряд послушно отступил на полсотни шагов, и я указал на з а к а н ч и в а ю щ е й с я глухой стеной неприметный темный тупик, который мы совсем недавно прошли. Имран, проверь. Там на стене с левой затемненной стороны должна быть покосившаяся заклинившая в открытом состоянии металлическая дверь, за которой открывается путь в очень короткий коридор. Всего-то десяток шагов. И далее на стене будет цифровая панель со стертыми, практически неразличимыми символами. Дагестанский боец направился в темноту и вскоре п о с л ы ш а л с я его голос. Да, капитан Камар, все так и есть. Первая дверь вырвана взрывом, затем коридор и здесь панель в рабочем состоянии. Требуется ввести код. Сканированием определил, предположила Айни, но я отрицательно помотал головой. Нет, друзья, это место я видел в откровении на ледяной комете Унтау. Именно здесь погиб наш товарищ и член команды Урге Пупу Урге. Техник полз сюда из р а н е н н ы м истекающим кровью в отчаянной попытке добраться до обнаруженного ранее арсенала реликтов, но не успел ввести код и укрыться за второй бронированной дверью. Его раньше догнали и разорвали инвары. Последним желанием умирающего Урге Попу Урге было, чтобы я, его капитан и единственная надежда на возрождение расы реликтов, когда-нибудь нашел это место и узнал о судьбе пропавшего члена команды. Я снял строительную каску с фонарем и склонил голову в скорбном молчании. Моему примеру последовали остальные, обнажив головы. Даже инвары, подражая людям, сняли свои металлические шлемы, хотя похоже, не поняли причины такого поведения. Я помолчал немного, после чего указал начальнику охраны убежища Сямтро-7 на этот короткий тупик. Отметил путь. Как вернемся, нужно будет направить сюда надежных людей и забрать из арсенала оружие реликтов. Тут порядка сотни аннигиляторов в рабочем состоянии, а также много ядерных батарей к ним. Кот от настенной панели я скажу позже. Не хочу, чтобы наши инвары знали о тайнике оружия, а тем более услышали к о д от двери. А теперь в путь до огромного полузатопленного зала с верткапсулами, совсем такого же, как наш, и из которого сюда добрался Урги-Пупу-Урги, -урги, совсем недалеко осталось. Враги нас встречали и готовились к решающему сражению. На мини-карте я видел почти две сотни отметок инвары, засели и на входе в зал, и во всех боковых коридорах возле входа, и в скрытых нишах над основным туннелем. Большой засадный отряд спрятался отдельно в соседнем небольшом зале. По-видимому, эти инвары должны были внезапно атаковать нас в спину, когда мы вяжемся в бой и отвлечемся на основную группу. В самом зале в воде находились еще инвары, причем весьма много. Но похоже, конкретно эти не собирались принимать участие в назревающей битве. Возможно, являлись дикими неразумными. А еще я увидел. Пришлось даже растянуть мини-карту на всю область обзора и увеличить изображение, чтобы подтвердить находку. Похищенный Виталик все еще жив. Находится на верхних этажах зала в отдельной запертой комнатке. Вокруг него какие-то непонятные приборы. Рядом с пленником всего один охранник. Тут мой голос дрогнул, поскольку я заметил тона, что сразу не обратил внимания. Но у этого инвара охранника в лапах аннигилятор. Ситуация и до того достаточно тревожная стала выглядеть и вовсе катастрофической. Весь мой план поисково-спасательной операции основывался на технологическом превосходстве людей. Но если у вражеских инвар, кроме многократного численного перевеса, имеются при себе еще и аннигиляторы? Мелькнула даже мысль приказать отряду развернуться и сбежать, и если бы не удерживаемый инварами пленник. Непонятно, что в итоге я бы решил, но так все же сделал над собой усилие и постарался не поддаться панике. Выборочно проверил других готовящихся к бою вражеских инвар, и никакого оружия, даже самого примитивного, у них в лапах не заметил. Выходило, что чем-то тот боец-негиллятором отличался от остальных. Неужели я обнаружил вожака стаи? Я предельно осторожно проверил сознание Инвары. Нет, не Вожак, скорее первый помощник Вожака и посредник, через которого с т а и обычно передавали с ь приказы. Самый сильный из самцов Инвар, многократно в кровавых поединках доказавший свое превосходство и при этом достаточно умный, обращению с н а й д е н н ы м а н и г и л я т о р о м научился самостоятельно. Сейчас первый помощник находился отдельно от остальных бойцов с предельно четким приказом от вожака убить пленника, если стая не удержит вход в огромный темный зал и атакующие люди прорвутся через ослон. н о что меня поразило особенно сильно, даже первый помощник не знал, как выглядит вожак стаи, поскольку никогда не общался с ним вживую, лишь получал от него приказы ментально. Это казалось невероятным, но я несколько раз проверил и убедился, что не ошибся. Вожак скрывал свою личность и мог быть кем угодно из членов крупной стаи инвар в пол тысячи особей. 500 – это если учитывать крохотных детенышей, подростков и не участвующих ни в каких поединках и сражениях самок. Значит, прежде чем моей группе двигаться дальше, нужно было обезопасить заложника и устранить готового его убить охранника. Далековато, конечно, но я надеялся полностью взять разум и н в а р ы с а н и г и л я т о р о м под контроль. Уф, едва получилось. Сказывалось значительное расстояние, да и Осип с н и г и л л я т о р о м была все же намного умнее среднего уровня и труднее поддавалась контролю. Но главное получилось. Охранник подошел к двери небольшой комнаты и запер ее изнутри. Затем поднял а н и г и л я т о р приставил себе к голове и снес себе башку. Отлично, первый этап успешно выполнен, и пленник находился в относительно безопасности. Вот только у меня сложилось впечатление, что смерть помощника вожака мгновенно с т а л а и з в е с т н а всей стае и послужила для остальных тварей сигналом к атаке. И вся, поджидавшая нас в дверях зала толпа монстров немедленно бросилась в нашу сторону. Копейщики в две линии, мать вашу, держать строй. Копья выставить вперед. Стрелки к бою. Не знаю, уж с о провождал ли я свои приказы псионикой, но охотники-инвары действительно выстроились в защитную формацию в ожидании противника, выставив вперед два ряда острых копий. И почти сразу засверкали первые выстрелы. Эта вооруженная автоматическая лазерная винтовка начальника охраны убежища открыл огонь по показавшейся в конце коридора толпе монстров. Я тоже не стоял с толбом и делал все возможное, чтобы внести как можно больше хаоса в ряды атакующих. Повинуясь моему контролю, вражеские инвары впивались зубами в г о р л о соседей, после чего те сразу же переключали внимание с далеких едва видимых людей на своих обидчиков. н о этого все равно было мало, и зубастый вал приближался. К стрельбе присоединились три лазерных пистолета и анигилятора н и Мрана. Я же и вовсе перестал экономить силы и вошел враж. Остановка времени, телепортация, телекинез, пресечение жизни. Я стравливал чудовищ между собой, рвал их на куски и убивал магией. Кровавое безумие поглотило меня, и я дал волю своей ярости. Не знаю уж в какой именно момент у меня в руках возник отобранный у своей Инвары примитивный и весьма тяжелый меч, но это оружие появилось весьма кстати. В условиях остановки времени за несколько секунд можно было успеть отсечь несколько конечностей и раскроить пару черепов. Осторожно, сзади! и с т о ш н ы й крик айни привлек моё внимание. Засадный отряд Нвар не остался в стороне от грандиозного побоища и со всех лап нёсся к моему отряду со спины. Я телепортацией переместился к этой новой угрозе. Пресечение жизни, псионика, телекинез, кровь, выбитые зубы, выпущенные кишки. Одной невовремя подвернувшейся под горячую руку я н в а р и я вырвал пальцами глаза вместе с куском черепа. Другой же п о п ы т а в ш и й с я меня укусить твари сам вцепился зубами в горло и вырвал ей изрядный кусок плоти. Ярость застилала мне глаза. Я совершенно не страшился остаться без запаса магии и сил и со всей возможной жестокостью убивал, убивал, убивал. Я пустой. и м р а н перехватил разряженный аннигилятор за ствол и начал использовать его в качестве молотка, крушая им черепа инопланетных монстров. Поредевший вал ч у д о в и щ все же достиг нашей группы. Несколько инвар повисло на выставленных копьях. Прямо у меня на глазах наша инвара лишилась передней лапы, о т к у ш е н н о й у самого плечевого сустава. Но и обидчик не прожил д о л ь ш е секунды. Я оторвал ему башку телекинезом. Голова отлетела, так и продолжая сжимать в зубах о т к у ш е н н у ю лапу. Пресечение жизни. Телекинез, телепортация в самую гущу врагов. И внезапно, словно натянутая струна лопнула, ятаковавшие нас инвары разом лишились всей своей бешеной ярости. Твари словно очнулись после сна, после чего изумленно осмотрелись и оценили происходящее с ними. Потери стаи были страшными. Весь коридор был залит кровью и завален телами, а враг не отступил и продолжал методично выкашивать выживших. Весь запал дальше сражаться у чужих инвар разом иссяк. Израненные твари с трусливыми визгами развернулись и бросились на утёк. Я вытер ладонью залитое чужой кровью лицо и осмотрелся по сторонам. Даже провёл на всякий случай сканирование, чтобы оценить результаты боя и убедиться, что никого из врагов не упустил. Но рядом на мини-карте действительно отображались лишь метки союзников. Бегством спасалось 19 в вражеских анвар, менее десятой части от изначального количества. Мы победили? Рыжая девушка, чей спортивный костюм был обильно испачкан грязью и кровью, задала этот вопрос вслух. Да, у вожака стая январ закончилась маной, и он перестал контролировать своих подчиненных. Или, возможно, вожак погиб, после чего остальные сбежали. Рыжая девушка повернулась в мою сторону и испуганно вздрогнула. Неужели я настолько страшно выгляжу? попытался пошутить я, однако никто не улыбнулся. Имран молча достал из поясной сумки кусок чистой ткани и принялся оттирать мне лицо от грязи и крови. Начальник же охраны убежища с я м т р о 7 неожиданно опустился передо мной на одно колено и низко склонил голову. Соправитель, нет, правитель Камар л а ф и н Мне выпало счастье сражаться бок о бок вместе с вами и своими глазами увидеть, на что способен пожиратель в бою. Это настолько превосходит человеческие возможности, что вызывает одновременно суеверный страх и восхищение. Я обязательно передам это знание своим детям и детям моих детей. Мой род всегда будет верен вам, пожиратель Камарлафин. Прозвучало несколько пафосно, но похоже искренне. А еще я обнаружил, что двое других охранников убежища и все инвары уж как смогли повторили жест начальника охраны и склонились передо мной. Со стороны инвар я вообще чувствовал трудно описать словами, но похоже теперь они считали меня кем-то вроде злобного бессмертного божества, упивающегося битвами и питающегося инварами и боялись вызвать мой гнев. Стоять с гордым видом остались лишь и Мран и Айни, но в абсолютной преданности этих двоих я и до этого нисколько не сомневался. Встаньте, друзья! Я осмотрел свое воинство и убедился, что все люди я н в а р ы остались живы, а кроме потерянной лапы у одного охотника, все остальные раны и травмы были несерьезными. Мы сражались храбро и по праву победили и заслужили трофеи, которые ждут нас впереди в овражеском логове. Сейчас мы пойдем в большой зал, спасем пленника и осмотрим новые территории, которые отныне принадлежат нам. Сбежавших врагов обязательно изловим и допросим, после чего решим их судьбу. Заодно попробуем выяснить, откуда чужие инвары так много знают о людях, и постараемся поймать того умника, который придумывал для нас все эти ловушки и сложности. Вперед!